Часть 2. Около 10 утра и я сижу возле мотоцикла на прохладной кромке тротуара в тенечке за гостиницей, которую мы обнаружили в Майлс-Сити, Монтана. Сильвия с Крисом в прачечной автомате стирают всем белье. Джон где-то ищет козырек себе на шлем. Ему показалось, что он заметил такой в витрине мотомагазина вчера, когда въезжали в город, а я собираюсь немного подработать двигатель. Сейчас мне хорошо. Приехали днем и сразу нацелились выспаться. Молодцы, что остановились. Мы так одурели от измождения, что сами не понимали, насколько вымотались. Когда Джон пытался зарегистрироваться, даже не смог вспомнить, как меня зовут. Девушка за стойкой поинтересовалась, не нашли это клевые сказочные мотоциклы за окном, и мы оба так заржали, что она испугалась, не ляпнула ли чего лишнего. Но то был тупой смех от усталости. Бросить бы их просто на стоянки да прогуляться пешком для разнообразия и вымыться в прекрасной старой ванне из эмалированного чугуна, что присела на львиных лапах посреди мраморного пола, дожидаясь нас. Вода была такой мягкой, что казалось, я никогда не смою с себя мыло. Потом мы гуляли взад вперед по центральным улицам, прямо как семья. Я так часто регулировал машину, что это уже ритуал. Не надо раздумывать, как Главное искать необычное. У двигателя появился шум, похожий на стук разболтанного толкателя, но может это и что похуже. Настроим и поглядим, исчезнет или нет. Толкатели надо подгонять в остывшем двигателе, а это значит, что где бы вечером не оставил машину, там и придется работать на утро. Вот почему я сейчас сижу в тени на тротуаре за гостиницей в Майлс-Сити, Монтана. Воздух в тени прохладен, не нагреется еще с сейчас. Пока солнце не выйдет из за деревьев. И это хорошо, когда работаешь с мотоциклами. Очень важно не регулировать их на солнце или под вечер, когда мозги уже засорены, потому что даже если делал это сотни раз, нужно быть всё время на настрём, чтобы ничего не пропустить. Не все понимают, насколько это рациональный процесс уход за мотоциклом. Считается, что это некая сноровка или склонность к машинам. Это правда, но сноровка — почти в чистом виде рассудочный процесс, а большинство неприятностей от, как называли его в старину радисты, замыкание между наушниками, неумение включать голову. Мотоцикл функционирует в полном соответствии с законами разума, и исследование искусства ухода за мотоциклом по сути исследование искусства рациональности в миниатюре. Вчера я говорил, что Федор гонялся за призраком рациональности, и тот довел его до помешательства. Но чтобы понять это, Нельзя отрываться от земли, от примеров самой рациональности, чтобы не улететь в обобщения, которых больше никто не поймёт. Разговор о рациональности может сильно сбивать с толку, если не говорить о том, с чем рациональность имеет дело. И вот мы стоим у барьера между классическим и романтическим. По одну сторону видим непосредственный мотоцикл снаружи, и это важно. Так видеть А по другую уже различаем в нем внутреннюю форму, как механик, и это тоже важный способ смотреть. Вот, например, инструмент, гаечный ключ. У них своя романтическая красота, но цель всегда чисто классическая. Они созданы, чтобы изменять внутреннюю форму. Фарфор в первой свече сильно потемнел. И классический, и романтический это безобразно, поскольку означает, что в цилиндре слишком много топлива и недостаточно воздуха. Молекулам углерода в бензине не хватает кислорода для связи, и они просто сидят, засоряя свечу. Вчера при въезде в город холостой ход был неравномерным это симптом. На всякий случай проверяю второй цилиндр. То же самое. Достаю складной нож, беру из канавы какую-то палочку и обстругиваю кончик, чтобы вычистить свечи, пытаясь разгадать, из-за чего они так засорились. Дело не в шатунах и не в клапанах. И карбюратор редко так барахлит. Главные жиклёры слишком большие, поэтому при больших скоростях засоряются, но раньше свечи с теми же самыми жиклёрами были намного чище. Загадка. Вечно вокруг загадки. Но если попробуешь решить их все сразу, машину никогда не починишь. Ответа сразу не бывает, поэтому я оставляю вопрос. Первый толкатель в порядке, регулировки не надо, и я перехожу к следующему. У меня куча времени, пока солнце не выйдет из-за деревьев. Я всякий раз будто в церкви, когда занимаюсь этим. Щуп, икона, и я вершу свой обряд. Он входит в набор, называемый инструменты для точного измерения, что в классическом смысле имеет очень глубокое значение. В мотоцикле точность поддерживается не ради романтики или перфекционизма, а просто потому, что огромные силы тепла и взрывного давления в двигателе можно контролировать лишь точностью, которую предоставляют эти инструменты. Каждый взрыв гонит соединительный шатун на коленвал с поверхностным давлением во много тонн на квадратный дюйм. Если шатун соответствует валу точно, взрывная сила распределяется плавно и металл ее выдерживает. Но если есть зазор хотя бы в несколько тысячных дюйма, сила ударит внезапным молотом, и шатун, подшипник и поверхность коленвала вскоре станут плющиться, создавая шум, который сначала будет похож на стук разболтанных толкателей. Вот почему я это сейчас и проверяю. Если и впрямь разболтался шатун, и я попытаюсь доехать до гор без капитального ремонта, вскоре стук станет громче, а потом шатун вырвется, ударит во вращающий коленвал и уничтожит двигатель. Иногда сломавшиеся шатуны пробивают картер, и все масло выливается на дорогу. После этого остается только идти пешком. Но все это можно предотвратить подгонкой на несколько тысячных дюйма с точностью, которую дают измерительные инструменты, и в этом их классическая красота. Не то, что видишь, а то, что они означают, на что они способны в смысле контроля внутренней формы. Второй толкатель в порядке. Перебираюсь на ту сторону, что ближе к улице, и принимаюсь за другой цилиндр. Точные инструменты предназначены для достижения идеи пространственной точности, а ее совершенство невозможно. Не бывает совершенно сделанной детали мотоцикла, и никогда не будет. Но если приблизишься к совершенству, насколько это позволят точные инструменты, произойдет нечто замечательное. Ты полетишь по земле силой, которую можно считать волшебством, но она абсолютно и всесторонне и рациональна. Тут главное понимать эту рациональную интеллектуальную идею. Джон смотрит на мотоцикл и видит разнообразно выгнутую сталь. У него к этим стальным формам неприятие, и он отключается полностью. А я смотрю на эти формы стали и вижу идеи. Он думает, что я работаю с деталями. Я же работаю с понятиями. Я упоминал об этих концепциях вчера. Мотоцикл делится по компонентам и по функциям. Сказав это, я вдруг создал набор квадратиков, размещенных так, Мотоцикл, компоненты, функции. А когда я сказал, что далее компоненты подразделяются на силовой агрегат и ходовую часть, квадратиков вдруг стало больше. Мотоцикл, компоненты, функции. Компоненты: силовой агрегат, ходовая часть. Видишь? Всякий раз, когда я подразделяю, появляется все больше квадратиков, пока из них не складывается пирамида. В итоге становится понятно. Что деля мотоцикл на все более мелкие части, я строил его структуру. Эта структура понятий формально называется иерархией. И с древних времен на ней покоилось все западное знание. Королевство, империи, церкви, армии все структурировано в иерархии. Современный бизнес структурируется также. Оглавление справочного материала тоже, механические агрегаты, компьютерные программы, Все научное и техническое знание так структурировано, вплоть до того, что в некоторых областях знания, например, в биологии, иерархия тип, порядок, класс, род, вид стала почти каноном. Квадратик мотоцикл содержит квадратики компоненты и функции. Компоненты содержат силовой агрегат и ходовую часть и так далее. Есть много других структур, произведенных другими операторами, например, служить причиной. Здесь образуется длинная цепь. А служит причиной Б которая служит причиной В и так далее. Эта структура берется для функционального описания мотоцикла. Существует, равняется и подразумевает деятеля дают уже другие структуры. Они обычно взаимосвязаны такими сложными и разветвленными узорами и тропами, что никому не под силу за всю жизнь понять их целиком, разве что часть. Общее название для этих взаимодействующих структур род, в котором иерархия содержания и структура причинности всего лишь виды. Система. Мотоцикл система. Настоящая система. Говорить о правительстве в общественных институтах как о системе это верно, поскольку они основаны на тех же структурных понятийных отношениях, что и мотоцикл. Они поддерживаются структурными взаимоотношениями, даже когда потеряли иное предназначение и смысл. Люди приходят на завод и без вопросов с 8 до 5 выполняют абсолютно бессмысленное задание. Поскольку этого требует структура. Нет никакого негодяя, никакого мерзкого типа, требующего, чтобы они жили бессмысленной жизнью. Этого желает структура, система, и никому не охота взваливать на себя невыполнимую задачу изменить структуру лишь потому, что она бессмысленна. Но снести завод, взбунтоваться против правительства или отказаться чинить мотоцикл, потому что это система, значит нападать на следствие, а не на причины. Когда же нападают на одни следствия, никакая перемена невозможна. Подлинная система, настоящая система, нынешнее строение нашей систематической мысли, самой рациональности, и если завод снесен до основания, рациональность, породившая его, осталась, она просто создаст еще один завод. Если революция уничтожает системное правительство, а системные шаблоны мышления, создавшие правительство, остаются, Эти шаблоны воспроизведут себя в последующем правительстве. О системе так много болтают и так мало понимают ее. Вот и весь мотоцикл. Всего лишь система понятий, сработанных в стали. В нем нет ни единой детали, ни единой формы, ни порожденных чьим-то умом. Толкатель номер три тоже в порядке. Остался один. Только бы загвоздка была в нем. Я заметил, что люди никогда не имевшие дела со сталью, не способны увидеть того, что превыше прочего мотоцикл, явление умственное. Для них металл это данные раз и навсегда формы. Трубы, стержни, балки, орудия, детали, закрепленные и незыблемые. Для них это в первую очередь явление физическое. Но тот, кто занимается механикой, литьём, ковкой или сваркой, видит, что сталь вообще не имеет формы. Она может быть любой формы, какую захочешь. Если у тебя достаточно навыков и любой формы, кроме желаемой, если у тебя их нет. Формы, как вот этот толкатель, к примеру. Суть то, к чему приходишь, что придаёшь стали сам. Встали не больше формы, чем вот в этом комке грязи на двигателе. Все эти формы из чьего-то ума. Вот что важно увидеть. Сталь? Чёрт. Даже сталь из чьего-то ума. В природе нет стали. Спроси у людей бронзового века, В природе есть лишь потенциал стали и ничего больше. Но что такое потенциал? Он ведь тоже сидит у кого-то в уме, призраки. Вот что имел в виду Федер, утверждая, что «все в уме. Звучит безумно, если просто подскакиваешь и ляпаешь такое без всякой конкретики, например, без двигателя. Но если привяжешь высказывание к частному и конкретному, безумие скорее всего уйдет, и поймешь, Федор, пожалуй, говорил что-то важное. Четвёртый толкатель действительно слишком разболтан, так я и думал. Регулирую, проверяю опережение запаздывания и вижу, что здесь пока все в порядке. Контакты еще не изъедены коррозией, поэтому их не трогаю, прикручиваю крышки клапанов, ставлю на место свечи и завожу двигатель. Стук исчез, но это еще ничего не значит. Масло пока холодное. Пусть поработает в холостую, а я сложу инструменты. Затем сажусь и еду в мотомагазин, который нам вчера вечером показал мотоциклист на улице. Может, отощутся звено регулятора цепи и новая резина для подножки. Крису должно быть не сидится, его подножки стираются быстрее. Проезжаю пару кварталов, стука нет, неплохо звучит. Надеюсь, шума больше не будет. Хотя наверняка можно будет сказать только миль через 30, а до тех пор и прямо сейчас солнце светит ярко, воздух прохладен. У меня ясная голова, впереди целый день, мы уже почти в горах. В такой день хорошо жить. Разряженный воздух тому причиной. Всегда так, если забираешься повыше. Высота. Вот почему двигатель работает так натужно. Конечно же, наверняка из-за этого. Мы уже на высоте 2.500 футов. Лучше перейти на стандартные жиклёры. Их можно поставить за пару минут и немного подрегулировать холостой ход. Дальше будет только выше. Под тенистыми деревьями нахожу мотомастерскую Била, а самого Била нет. Прохожий сообщает, что тот может рыбу где-то ловит, а магазин оставил открытым. Мы и впрямь на западе. В Чикаго или Нью-Йорке лавку бы так никто не бросил. Захожу и вижу, что Билл — механик школы фотографического ума. Все валяется где ни попадя. Ключи, отвертки, старые детали, Старые мотоциклы, новые детали, новые мотоциклы, рекламные брошюры, камеры навалены так густо, что не видно верстаков. Я бы не смог работать в таких условиях, но это потому, что я не механик фотографического ума. Вероятно, Билл поворачивается и вытаскивает из этой мешанины любой инструмент, не задумываясь. Я видел таких механиков. Спятить легче, наблюдая за ними, но работают не хуже остальных, а иногда и быстрее. Однако стоит сдвинуть хоть один инструмент на три дюйма влево, и такой механик будет искать его несколько дней. Появляется Билл, чему-то ухмыляется. Конечно, у него есть же клюры для моей машины, и он точно знает, где они лежат, хотя придётся секундочку обождать. Ему на заднем дворе надо завершить сделку по деталям к Харлею. Я иду с ним в сарай и вижу, что он продаёт по деталям целый Харлей, кроме рамы, которая у покупателя уже есть. Все за 125 долларов. Недурная цена. По пути назад замечаю, чтобы собрать это, он кое-что узнает про мотоциклы. Билл смеется. А иначе ничему и не научишься. У него есть жиклёры и резина для подножки, но нет звена регулятора цепи. Ставит резину и жиклёры, регулирует холостой ход, и я возвращаюсь в отель. Когда подъезжаю, Сильвия, Джон и Крис только спускают вещами. Судя по лицам, у них тоже хорошее настроение. Идем по главной улице, находим ресторан и заказываем стейки. Клёвый городок, говорит Джон. Очень клёвый. Не думал, что такие еще остались. Я утром все облазил. У них тут есть бары для скотоводов, высокие сапоги, пряжки из серебряных долларов, левайсы, стетсоны и прочее, и все настоящее. Не Нишерпотреб. Утром в баре из квартал отсюда со мной заговорили так, будто я всю жизнь тут живу. «Берем по пиву. Вывеска с подводкой на стене подсказывает, что мы на территории пива Олимпия, поэтому заказываю его. Наверняка подумали, что я сранчу или типа этого, продолжает Джон. А один старикан все твердил, как он ничего не оставит этим проклятым мальчишкам. Очень по кайфу было слушать. Раньше отойдет к девчонкам, потому что проклятые мальчишки спускают все до цента у сьюзи. Джон захлебывается от смеха. «Жалеет теперь, что вообще их вырастил, ну и так далее. Я думал, такого нет уже лет 30, а оно всё живёт. Приходит официантка со стейками, и мы кромсаем их ножами. От возни с мотоциклом разыгрался аппетит. И вот еще кое-что интересное, произносит Джон. В баре говорили об измене, куда мы едем. Губернатор Монтаны составил список из 50 радикальных преподавателей тамошнего колледжа, которых собрался увольнять. А потом погиб в всех Это было давно, отвечаю я. «Стейки очень хороши. Я и не знал, что в этом штате столько радикалов. В этом штате всякие есть, говорю я. Но то была просто правая политика. Джон тянется к солонке. Здесь проезжал журналист из Вашингтонской газеты, и вчера вышла его колонка, где он это упомянул. Поэтому сегодня столько разговоров. Президент колледжа подтвердил, а список напечатали? Не знаю. Ты кого-то знал? Если там 50 имен, — говорю я, мое наверняка тоже есть. Оба смотрят на меня с некоторым удивлением. На самом деле, я не знаю об этом почти ничего. То был, конечно, он, и потому с изрядной долей фальши я объясняю, что радикал в округе Гэллотин, штат Монтана, несколько отличается от радикала в других местах. В том колледже, рассказываю я, вообще-то запретили жену президента Соединенных Штатов Из-за того, что она слишком своеобразна. Кого? Элеонор Рузвельт. Боже мой, смеётся Джон. Вот это дикость. Они хотят, чтобы я еще что-нибудь рассказал, но мне трудно. Потом вспоминаю кое-что. В такой ситуации настоящий радикал прикрыт идеально. Он может делать что угодно, и все ему будет сходить с рук, поскольку оппозиция уже выставила себя ослами, на их фоне он по-любому будет хорошо смотреться, что бы ни говорил. На выезде минуем городской парк. Я заметил его вчера вечером, и пряди памяти сплелись. Просто видение, смотрю вверх в кроны деревьев. Однажды он спал на скамейке в этом парке на пути в Бозман. Вот почему я не узнал вчера этого леса. Он ехал ночью, ехал в Бозменский колледж.